Лиднет представляет. Взрослые люди. Анна Шнайдер и Марк Шнайдер. Читает Кристина Домингес. Глава первая. Ася. Как говорит мой старший сын, ты, мама из ничего, можешь сделать три вещи. Обед, книжку и кошку. И это действительно так. Особенно последний пункт. Кошки в моей жизни появляются постоянно, причем чаще всего весьма неожиданные и не кстати, когда вот вообще не до них. Но кто бы меня спрашивал? Я из-за этого даже стараюсь в свой день рождения из дома не выходить, потому что если выйду, точно найду подарочек в виде какого-нибудь бездомного животного, который обязательно надо будет спасти и отвести к врачу. И плакал в результате мой день рождения горючими слезами и пустым кошельком. После того, как в этот день мне, в буквальном смысле на голову, с десятого этажа, упал кот, я стараюсь быть затворницей хотя бы по праздникам. С тем котом пришлось повозиться, но это долгая история. Утром, проводив мальчишек в школу, а Лику в детский сад, я схватила поводок Бима, Надела на нашего старичка шлейку и повела в парк проветриваться. Середина мая – мое любимое время года, когда еще не жарко, но уже и не холодно. Куча яркой зелени, всевозможные цветочки, птички поют. Красота. Тем более торопиться мне некуда. Я вчера как раз закончила новый роман и сегодня имела право на заслуженный отдых. Ага, ну да. В результате этот самый заслуженный отдых решил поиметь уже меня. И на обратном пути, шагая с собакой вдоль дома, я увидела на обочине возле бордюра, конечно же, кошку. Судя по окровавленной мордашке и близости дороги, бедняжку сбила машина. Заметив нас с Бимом, кошка затряслась как в лихорадке, и я засомневалась, жилец ли она вообще. Впрочем, это легко можно проверить. Я завела Бима домой, захватила пакетик влажного корма, благо этого добра у нас навалом, заодно взяла пластиковую крышку от лотка, чтобы было куда положить корм, ну и переноску, конечно, и метнулась обратно к кошке. При ближайшем рассмотрении она оказалась мелкой, почти котенком, рыженькая, пушистая, очень худая и крошечная, с зелеными глазищами. Она мне сразу понравилась. Хорошенькая. Вот только взгляд показался мне расфокусированным. Но если она и правда попала под машину, то ничего удивительного. Я положила кошке еду, решив проверить, насколько она жилец. И просто обалдела от того, как энергично эта несчастная набросилась на корм. Вся тряслась, как шарнирная кукла, но ела. Я подождала, пока она расправится со своей едой, аккуратно переместила найденыша в переноску, закрыла ее и только достала телефон, чтобы посмотреть, как мне лучше ехать на такси или своим ходом, когда рядом притормозил большой черный внедорожник. Стекло поехало вниз, а мужской голос произнес. «Девушка, вам помочь?» Я почти услышала упрек старшего сына. Тот наверняка зажурил бы меня, что сажусь в машину к незнакомому человеку. Но, боже мой, если никому не верить, лучше сразу удавиться. Помочь, кивнула я, удобнее перехватывая переноску. Мне в ветеринарку надо, на Пушкина, дом семь. Кошкин дом, знаете? Не знаю, но найду, ответил мужик. Садитесь. Я запрыгнула на заднее сиденье, аккуратно поставив рядом переноску с кошкой, и задумалась, разглядывая малышку через пластиковую решетку. «Интересно, ты девочка или мальчик? И как бы тебя назвать?» «Как вас зовут?» Поинтересовался водитель, и я, захлопав глазами, подняла голову и уставилась на говорившего. «Темные короткие волосы, лысая макушка». Не красавец, но голос приятный, бархатный такой. Меня Виктор. Ася, представилась, я кивнув. Очень приятно. Это ваша кошка? Хм, я задумалась. На самом деле сложный вопрос. Сейчас да, моя, а потом посмотрим. Судя по молчанию, я сбила мужика с толку. Он не понял, честно говоря, признался он, хмукнув. И я подумал, что вы ее потеряли, а потом нашли. Нет, я не теряла. Я ее впервые вижу вообще. Просто я же не знаю, может, ее потерял кто-нибудь другой и сейчас ищет. Если ее потерял кто-то другой, я ему потом ее отдам. А если нет, то либо оставлю себе, либо найду другого хозяина. Ага. Пробормотал мой новый знакомый и уточнил. А сейчас вы с ней что будете делать? «В данный момент я ей имя придумываю». «Что?» Он, кажется, удивился. Хотя, казалось бы, что тут удивительного? «Имя», — повторила я и улыбнулась. «Ну вы что? У домашнего животного должно быть имя. Хотя я пока не знаю, мальчик это или девочка». «Самец или самка?» Поправил меня мужик. Видимо, он из тех, кто считает, что кошку нельзя называть девочкой, а вот девочку-кошечкой, зайчиком или рыбкой, вполне можно. Есть универсальные имена, которые подходят всем. Пока не знаете пол, можно использовать что-то подобное. Да, надо подумать. Согласилась я, и тут у меня пиликнул телефон. Писал Артем, мой старший. Они с Лешкой хоть и близнецы, но абсолютно разные. Т у нас во всех смыслах старший алёшка по беспечности и лики фору даст когда надо и не надо мам ты дома как с бима погуляла в каждом из моих детей к сожалению живут страхи они разные но один общий на троих страх потерять меня поэтому тёма постоянно мне пишет и докладывает остальным. Психолог говорит, это пройдет со временем. А пока я просто отчитываюсь и не возмущаюсь. Погуляла отлично, но не дома. Кошку нашла. Или кота. Опять? Ну, мам. Не опять, а снова. Не грусти, прорвемся. В клинику еду. С попутчиком. На всякий случай номер его машины – К876 Ор. Зовут Виктор. Пока Тема что-то строчил, я вновь посмотрела на своего нового знакомого и заметила, что он в это время изучал меня в зеркале заднего вида. Заинтересованно так изучал, как мужчина-женщину. Э, ну нет, даже не надейся. Я слишком стара для подобной ерунды. Хотя и он не мальчик. Мужику точно за сорок. А туда же, таращица. Вы бы лучше на дорогу смотрели. — посоветовала ему я. — А то я не планирую сегодня умирать. Мне еще суп сварить надо. Серые глаза метнулись в сторону и принялись изучать проезжую часть, а бархатный голос уточнил. — Какой суп хоть? — С фрикадельками. Мои дети его лучше всего едят. — А сколько у вас детей? — Трое. — Ого! — восхитился мужик. — А фигура у вас отличная. Как будто и не рожали. А я и не рожала. Пожала я плечами, и он задумался. Потом неуверенно переспросил. В смысле, кесарево сечение было? Нет, они приемные. Дети. Мгновение замешательства, а затем удивленный вопрос. Все трое? Ага. Мужик помолчал, кидая на меня внимательные взгляды в зеркало заднего вида. Я прям видела, что ему хочется что-то спросить, но он обдумывает, как бы это сделать поделикатнее. Все-таки не выдержал, поинтересовался. А ваш муж, он как ко всему этому относится? А у меня нет мужа. Я вновь пожала плечами. Бедный Виктор. Кажется, я взорвала ему мозг.